Виктор Викторов. Даяна 1. Путь наверх. Книга 6. Пролог. Забегая на несколько дней вперёд. Доброго времени суток, друзья. Вот и настал долгожданный момент, момент, который мы, да и весь игровой мир, так долго ждали. Буквально через несколько минут сервера корпорации Нью Вирт уйдут на перезагрузку, так что с уверенностью можно сказать, что это мой последний репортаж в старом игровом мире. Как вам известно из моих предыдущих выпусков, представители Объединенного Альянса Милитари, который на данный момент уверенно занимает второе место среди всех существующих альянсов в игре, начал переговоры с гномами клана Стали. До сегодняшнего момента цитадель клана Стали была единственным препятствием для игроков, которые желали попасть в загадочную Горконскую пустошь. Но всё течёт и всё меняется, друзья. Так что у меня для вас хорошая новость. Сегодня было подписано соглашение, аналогов которому ещё не было в игровом мире, поскольку это первый в истории документ, который старейшины Подгорного трона подписали с нами, игроками. Одныне в Горконскую пустошь можно будет попасть, набрав определённый уровень репутации с кланом Стали. А говорю сразу, только самый ленивый не сможет за 2 дня выполнить все поставленные условия, так как, скорее всего, это просто номинальная мера созданного пропускного режима, за счёт которой гномы обзаведутся достаточным количеством рабочих рук на некоторый срок. А мы одно из представленных к грядущим обновлениям уникальной локаций, которую разработчики готовили больше года. Но эти маленькие нюансы не должны портить вам настроение, друзья. Выполнив несложные требования, каждый сможет попасть, вветая святых новообразованной фракции хаоса, которая уже успела громко заявить о себе, взбудоражив умы игроков по всему миру. Пока не известно, что именно ждёт нас в Горконской пустоши, но все в предвкушении. Я сейчас веду прямой репортаж прямо из-под стенцы Тадели, которая долгое время являлась неприступной. Как вы можете наблюдать, здесь уже собралось такое количество игроков, которого мы не наблюдали даже при штурме этих стен. Но это ещё не всё, друзья. Мои источники обещают открытие ещё трёх огромных локаций помимо Горконской пустоши квестовыми линиями и уникальными игровыми классами. Вот уже мой помощник показывает мне, что до перезагрузки серверов осталось всего 10 секунд. Поэтому я с вами прощаюсь. Прощаюсь, чтобы встретиться в новом мире, в новой Даяне 1. С вами был вездесущий Арегус. Подписывайтесь на мой блог и будьте в курсе всего, что происходит.